Портал фантаскоп.ру представляет Эдуард Стиганцов. Иллюзия обмана. Реклама «Двигатель торговли». Наверняка этот слоган известен каждому человеку, который видел хотя бы один рекламный ролик. Так принято у вида «Homo sapiens» – более успешно мы запоминаем разную чепуху, чем действительно стоящие вещи. Американский юрист Николас Джонсон иронично резюмировал – Раньше люди нуждались в продуктах, чтобы выжить. Теперь продукты нуждаются в людях, чтобы выжить. В древности римляне сообщали о гладиаторских боях, а финикийцы превозносили свои товары. Просто тогда реклама была не столь массовой и не имела современной технической базы. А сейчас нас атакуют с разных сторон целым ворохом информации. Мелькают ослепительно белые улыбки, рекламирующие зубную пасту, Преданными глазами смотрят с экранов телевизоров наши четвероногие друзья, пристрастившиеся к сухому корму. Млеют от счастья домохозяйки, обнаружившей чудесный стиральный порошок. И весело скачет семья, употребившая подходящий лекарственный препарат. Многие фантасты неоднократно уделяли внимание данной проблеме. Жюль Верн, иронизируя по поводу американского стиля жизни, предлагал проецировать рекламу на «Облака» «Один день американского журналиста». И кто бы мог подумать при жизни этого писателя, что предприимчивые люди примут его иронию всерьез, и вскоре небеса станут местом пропаганды. Гарри Катнер нарисовал мрачную картину всеобщей назойливой рекламы. На участках автодорог появляются особые зоны тишины, которые предлагают известные фирмы. Именно там всплески рекламной активности наиболее маловероятны. Существует и эксклюзивное предложение, абсолютно изолированные жилые боксы для полноценного длительного отдыха. День не в счет. Рекламы безумствуют, мечутся, сотрясают воздух. Раза два по дороге я пересекал участки, на которых особые микрофоны гасили противоположные волны, и наступала тишина. Иногда шум на пять минут сменялся безмолвием, машина летела вперед, как во сне, и в начале каждой минуты ласкающий голос напоминал. «Это тишина — плод заботы о вас со стороны компании «Райские кущи», — говорит Фредди Лестер. Тогда это была преувеличенная фантазия, а сейчас, если отбросить некоторые несущественные детали, — неотъемлемая часть нашей жизни. Н. Уоррен Гриффит описала экстенсивные расширения рекламы. Людей принудительно заставляют смотреть, слушать. Любые антирекламные средства, ушные затычки, запрещены законодательством, а в случае гражданского неповиновения полагается тюремное заключение. Люди специально идут на это в Тани, надеясь, что хоть там избавятся от осточертевшей рекламы. Какое разочарование их ожидает, когда и там они сталкиваются с коварными происками рекламодателей? Слушайте, слушайте! К счастью, существующее в рассказе положение вещей до сих пор так и остается фантастическим допущением. Генрих Альтов, повесть «Третье тысячелетие», рассказал интересную ситуацию. Лепаш основал необычное бюро, где учат журналистики не будущих профессионалов, а тех, кто предположительно будет делать свершения, открытия и писать о них мемуары. В целях продвижения бренда своего бюро он показал сам о себе, качественный видеорепортаж о восхождении на Эверест. Но это мало помогает его детищу, и он решает взойти на мировой пик во второй раз. Несчастная верхушка Эвереста отстреливается пиропатронами и с помощью подручных средств скатывается вниз. Естественно, весь процесс снимается на камеру. Спуск длится достаточно долго, рейтинги репортажей растут, привлекая все большую зрительскую аудиторию. Правительство Непала вполне прогнозируемо серчает и отдаёт приказ об аресте находчивого пиарщика, но затем под давлением общественности меняет своё решение и слепажем происходит чудесная метаморфоза. Из преступника он превращается в национального героя. Бюро после таких героических свершений живёт и здравствует. Как это знакомо, не правда ли? Знаменитый мастер слова Роберт Шекли «Плата за страх» и живописал неожиданные изменения в человеческом обществе. Принят закон о самоубийстве. Сорвиголовы рискуют своей жизнью в транслируемых на всю страну онлайн телешоу. Например, очнувшись после наркоза в самолете с пустыми баками, с нулевыми знаниями о пилотировании и без шансов на выживание, экстренного катапультирования, парашюта или съемки подводных приключений в поисках сокровищ, ящика с мылом, в специально нашпигованной акулами и прочими милыми человеку-хищниками акватории. Зрелище получилось захватывающе. Один из участников состязания сумел добраться до сокровища, но тут Мурена добралась до него самого. Другой ухватился за сокровище в тот самый момент, когда за него ухватилась акула. Апофеоз — охота на человека. Для этого из тюрьмы временно выпускают банду. Смертельный марафон длится от восхода до заката — Телезрители подключены к горячей линии. Они играют в основном против героя, искренне помогают бандитам, чтобы подхлестнуть действия. Жертва нигде не может найти надежного укрытия. Разумеется, передачи идут на фоне рекламных роликов. Конечно, данное произведение рассказывает скорее о ток-шоу, но проблема рекламы здесь тоже присутствует. Мечтатели, как всегда, оказались правы, и многие их фантазии в данный момент весьма успешно используют рекламодатели с помощью новейших компьютерных технологий и нестандартных способов подачи информации. Например, видеореклама в местах массового скопления людей. Технология Indoor TV, которая теперь обогатилась разнообразными 3D-технологиями. Трехмерное изображение привлекает внимание потребителя, и картинка способна легко выйти за пределы экрана, Затем также легко вернуться обратно, оставив неизгладимые впечатления в головах, проходящих мимо людей. А ее главным козырем, в отличие от простых 3D-технологий, является восприятие трехмерных изображений без использования дополнительных средств, таких как специальные шлемы или стереоочки. Плюс ко всему, чтобы оценить реалистичность, совершенно не обязательно находиться непосредственно у монитора, Благодаря большому углу обзора и технологии пространственного воспроизведения эффект заметен на расстоянии до 100 метров. Сюда можно добавить и японскую технологию Free Format Projection – виртуальная девушка, примеряющая наряды прямо в витрине магазина, огромная бутылка, танцующая у входа в развлекательный центр или консервная банка, прогуливающаяся между рядами в супермаркете и так далее. Здесь фантазия безгранична. Человеческий мозг непознаваем. Пусть даже многим известно, что он генерирует за сутки столько электрических импульсов, сколько не в состоянии сгенерировать все телефоны в мире, и всего лишь за одну секунду в нем происходит до ста тысяч химических реакций. Интересный факт. Исследования профессора Калифорнийского университета Элизабет Лофтус утверждают, что если очевидцам происшествия задают вопросы, содержащие ложную исходную посылку о происшествии, Эта новая ошибочная информация может появиться впоследствии в более поздних ответах очевидцев. В одном из экспериментов 150 студентов университета посмотрели короткий фильм об аварии, случившейся с белым спортивным автомобилем, и ответили на вопросы по содержанию фильма. Изначально одной половине испытуемых был задан вопрос, содержащий ложную информацию. Как быстро двигалась по проселочной дороге белая спортивная машина, когда она проезжала мимо сарая? Когда через неделю испытуемым задали вопрос об аварии, среди которых был вопрос «Вы видели сарай?», 17,3% из первой группы ответили, что видели, хотя в фильме никакого сарая не было. В той же группе, где слово «сарай» не фигурировало на предыдущей неделе, только 2,7% испытуемых ответили утвердительно. Несложно сделать выводы, что манипулировать нашими чувствами, увлечениями и влиять на наш выбор довольно легко. Трудно вообще представить, куда нас приведет такое увлечение технологиями манипулирования. Возможно, даже к полной деградации человеческой личности. Есть ли панацея? Конечно. Думайте о прекрасном и не верьте тому, что излишне настойчиво вам пытаются преподнести в красивой обертке. Пусть даже в ваши окна постучится забавная киберптица и принесет в своем металлическом клювике сие радостное известия. Будьте благоразумны. Статья написана специально для портала fantascope.ru на основе материалов, полученных в открытых источниках информации. Автор статьи – Эдуард Стиганцов. Читал Олег Шубин.